Она сделала все, что ей говорили, но, крестя и целуя сына коротким поцелуем, она качала головою и твердила бессмысленно. «Нет, это не так! Нет, не так! Нет, нет! Как же я потом? Как же я скажу? Нет, не так!» «Прощай, Сергей!» — сказал отец. Они пожали руки и крепко, но коротко поцеловались. «Ты?» — начал Сергей. «Ну?» — отрывисто спросил отец. «Нет, не так. Нет, нет. Как же я скажу?» — твердила мать, покачивая головою. Она уже опять успела сесть и вся покачивалась. «Ты?» — опять начал Сергей. Вдруг лицо его жалко поребячьи сморщилось, и глаза сразу залило слезами. Сквозь их искрящуюся грань он близко увидел белое лицо отца с такими же глазами. «Ты, отец, благородный человек. Что?» То ты то ты испугался полковник и вдруг точно сломавшись упал головой на плечо к сыну Был он когда-то выше сергея а теперь стал низеньким и пушистая сухая голова беленьким комочком лежала на плече сына и оба молча жадно целовали сергей пушистые белые волосы а он ареантский халат а я, вдруг сказал громкий голос оглянулись мать стояла и закинув голову смотрела с гневом почти с ненавистью что ты мать крикнул полковник а я говорила она качая головой с безумй выразительностью вы целуетесь а я мужчины да а я а я мамочка бросился к ней сергей тут было то о чем по нельзя и не надо рассказывать последними словами полковника были благословляю тебя на смерть серережа умри храбро как офицер и они ушли как-то ушли были стояли говорили И вдруг ушли. вот здесь сидела мать вот здесь стоял отец и вдруг как-то ушли. В верннувшись в камеру сергей лег на койку лицом к стене, чтобы укрыться от солдат и долго плакал.том устал от слез и крепко уснул.